К дому любовницы Олега ехали вдвоем. Семен по-прежнему не доверял огнешке А она не желала отпускать его одного. У него температура поднялась и рана выглядела не то чтобы воспаленной, но не очень хорошей. И огнешка на всякий случай вкатила дозу дуфоцикрина. «Тебе в больницу надо!» Повторила она в сотый, наверное, раз. И в сотый же раз Семен отмахнулся. На данный момент его куда больше интересовала Варенька и неизвестная, но, несомненно, причастная к смерти Олега Марина. Ему бы волю, так сразу после встречи с Варенькой и ломанулся бы допрашивать, и плевать, что три часа ночи, а сам он еле-еле на ногах держится. Тогда Агнешка уговорила обождать. Теперь же, стоя перед запертой дверью, давила на кнопку звонка и гнала мысль об опоздании. Они ведь рано приехали, спешили и почти бежали от машины к подъезду, хотя бегать Семену, но никак нельзя, а он все равно ковырял, обеими руками за бок держась, и по лестнице, в доме не было лифта, поднялся и теперь стоял сзади, дышал в шею. «Пойдем», — сказал он, убирая Агнешкину руку со звонка. «Там никого нет». На всякий случай Агнешка надавила на ручку, попытавшись открыть дверь, но та была заперта, и в глазок ничего не удалось разглядеть. «Пойдём», — повторил Семён, — «сядем куда-нибудь». «Болит?» — кивнул, поморщился, но посмотреть на повязку не дал, только зачем-то повторил. «Мне нельзя в больницу. Или посадят, или грохнут. А может, сначала посадят, потом грохнут». Агнешка помогла спуститься, усадила на лавку и села рядом. Что она делает? Бежать надо, или на помощь звать, или просто встать и уйти. Семён не будет стрелять, но... Но он останется один, и раненый, и в больницу точно не пойдёт, и расследование своё не бросит, а, следовательно, умрёт, или от инфекции, или от пули. Семён, как нарочно... Привалился горячим боком, лбом уткнулся в плечо огнишки и спросил. «Почему ты не убегаешь?» «Не знаю», — честно ответила она. «У тебя температура». «На!» — он сунул в руку мобильный. «Звони». «Кому?» Неловкое пожатие плечами. «Кому-нибудь. Мужу, другу, родственникам». «Я двиге, который уже верно с ума сходит». И на работу. Откуда ее, огнешка уже, скорее всего, уволили. И... и все. Все? Не густо. Можно соврать себе, что нужные номера умерли вместе со старым телефоном, что никто не помнит наизусть столько цифр, или что огнешка не хочет впутывать других людей в свои проблемы. Но правда в другом. Звонить некому. «Я отойду?» Семен кивнул и попытался сесть прямо. Выходило не очень. Лекарства нужны нормальные, человеческие и сильные, Огнешка знала, где их взять. «Алло!» Она отошла недалеко, так чтобы Семён мог видеть её, а она окна Марины. Вдруг то та всё-таки дома и просто не желает открывать дверь. «Алло, Ядка?» «Да, это я». «Но телефон номер». «Да». «Чужой». «Чей?» «Да знакомого одного». «Нового». «Нет, не женат». «Наверное, не женат». «И симпатичный, и...» «Ядка, тут такое дело...» «Розовые тюри, желтые шторы задернуты неплотно, балконная дверь приоткрыта, и сам балкон не застеклен, и крыша выходит прямо на него». «Нет, Яд, со мной все нормально». «Да, нормально, я тебе говорю. Да, не кричи на меня». «Господи, Ядка, ну почему ты вечно? Чуть что так в крик!» «Если выбраться на крышу, то можно будет спуститься на балкон, а с балкона попасть в квартиру». «Послушай, да ты можешь хотя бы один раз в жизни меня выслушать». «Да, и я не ору на тебя, это ты на меня орёшь». «И что?» «Спокойно, не сорваться». У Ядки темперамент, у Агнешки темперамент, а у Семена жар и антибиотики нужны. Ты можешь кое-какие лекарства достать? Нет, Ядка, не эти лекарства, нормальные, антибиотики, просто рецепта нет, а деньги я верну. Да ни во что я не ввязалась, все нормально. Почти нормально. Записывай. К счастью, писала Ядка молча. Только под конец поинтересовалась, для кого всё. Я княжкиному ответу не больно поверила. Ну и пусть. Главное, чтобы достала. Она не заявит? Спросил Семён, убирая трубку в карман. Может, проще было бы в аптеке? Так она в аптеке и работает. Провизором. А сдаст? Не знаю. Она моя сестра, и у нас сложные отношения. Но раньше она меня не подводила. «Слушай, у меня тут появилась идея...» Идею Семён не одобрил. Пришлось уговаривать. Как ни странно, люк на крышу был открыт. Огнешка легко забралась под ребежащей лесенке и оказалась на крыше. Чёрный битум, нагретый солнцем, знакомо вонял. Редкими островками на нём выделялись куски кирпича и стекло. Причудливыми деревцами торчали антенны. У самого края, свернутая валиком, виднелась покрывала и раскладной стульчик, на котором лежали журнал и флакон средства для загара. Огнешка ограделась. Хозяйки флакона поблизости видно не было. И хорошо, если повезет, в ближайшие четверть часа на крыше никто не появится. Подобравшись к краю крыши, двор, как на ладони, Вместе с двумя топольками и выводком молодых ёлок, пластиковой песочницей и горкой трубой. Огнешка прицелилась к балкону. «Давненько ей не приходилось совершать подобных трюков». Она легла на живот, вцепившись руками в бордюр, перекинула одну ногу, вторую, зависла. Сердце ухнуло в пятки, а вдруг да мимо, и, решившись, прыгнула. Хрустнул под ногой Сторик. Острым углом пропорола ногу Тумба, заставив охнуть от боли. Зазвенел, покатившись по полу, горшок с розовой геранью. Некоторое время Агнешка просто стояла, пытаясь отдышаться и унять боль в ноге. Хорошо, хоть не до крови расцарапала. Потом прохромала в комнату. Дверь вправду, была открыта. Связка запасных ключей лежала на полочке у зеркала. «Предусмотрительно». «Эта девица оказалась форменной авантюристкой, но нельзя не отдать должное. Ей везло!» «Заходи!» Она буквально втянула его в квартиру и, захлопнув дверь, провернула ключ в замке. «Вот!» В квартире витал аромат духов. С банкетки с попялились деревянные кошки. Ещё одна обыгрядывала из-за зеркала, огромного почти до потолка. «Кошки же выстроились на полочке рядом в виде белосиних кусков фарфора и поселились на стенах, оккупировав тяжёлые рамы. Кошки обитали в ванной и в туалете, захватили кухоньку». «Маньячка!» — сказала гнежка, царапая ногтём кошачью морду на плитке. А потом вдруг бросила и, ткнув пальцем куда-то в угол, велела. «Смотри!» Семен не сразу понял, на что именно смотреть. Угловой диванчик с зелено-полосатой шкурой, виньетки резьбы и кружево-салфетки, почти съехавшей на пол. И за ним, прикрытые этим кружевом, прятались ботинки. Мужские. Агнешка ботинки вытянула и подняла за шнурки, словно парочку дохлых крыс. Узнаешь? А должен. Истоптанные, но чистые. Только-только начали терять форму, раздавшись в пятки и носках, проклюнулись с сединой потертой кожи. «Ну, это Олега или нет?» «Да я откуда знаю? Я ж...» «Не договорил». Взгляд упал за ту же банкетку в тень, где белым лоскутком виднелась визитка. Нагибаться было больно. Хорошо, что зацепить получилось с первого раза. «А вот это точно Олега!» Имя, фамилия, номера телефонов. Только ничего это не доказывает. Визитка могла попасть в квартиру случайно. Пусть Семён не очень верил в такие случайности, но сбрасывать со счёта тоже не спешил. Впрочем, мужчина в квартиру периодически наведывался. Крупный, о чём свидетельствовал халат, обнаруженный огнешкой. Деловитый и небедный. Парочка шёлковых галстуков строгой окраски. Женатый. Широкое обручальное кольцо, забытое на полке в ванной. И знакомый. Фотография, слетевшая с книжной полки прямо под ноги. «Это точно он!» Огнишка силой сунула фотографию в руки и рот ладонью зажала. Вспомнила ту ночь. Но, извини, не было у Семёна иного выхода. Или, точнее, сил придумывать этот выход. А на фото и вправду Олег... Только другой, радостный, широкая улыбка, сморщенный нос, прищуренные глаза, похож на счастливого шарпея. А рядом, видимой причиной для радости, невысокая девица со вздернутым носиком и китайским разрезом глаз. Марина, Марина, Марина, Марина, куда ты пропала-то? И как надолго? И не получится ли, так что именно в этот момент ты поднимаешься по лестнице, роясь в сумочке в поисках ключей, и вот-вот найдёшь, откроешь, а тут сюрприз. «А тут сюрприз!» — повторила мысль вслух огнешка. «Иди сюда!» «Вот же неугомонная!» Сюрприз ждал в гостиной. В углу между диваном и подоконником четыре кошки, сомкнувшись затылками, держали на голове глобус — в котором вместо обычных для бара бутылок лежал чёрный портфель, перевязанный бечёвкой. Портфель выглядел дорогим, бечёвка дешёвой. «Это ему принадлежало!» Огнешка, немало не смущаясь, вытянула портфель и принялась ковырять узел. «Он мужской!» и Семён принёс с кухни нож и вспорол бечёвку. Внутри портфеля оказалась стопка газетных вырезок, И белый конверт с уже знакомым адресом. Правда, на сей раз внутри лежал листок бумаги, на котором серым пятном выделялся рисунок. «А я в детстве тоже так делала». Огнешка подняла листок на просвет. «Кладёшь монетку, берёшь карандаш, лучше мягкий, и нажимая быстро-быстро штрихуешь. Получается рисунок? Мы так с советскими пятикопеечными делали. Они большие и удобные. А это что? Я не знаю». Сантиметра четыре в диаметре. Женский профиль, корона, звёзды, цифры. Тысяча восемьсот семьдесят шесть. «Забирай!» — верил Семён, у которого уже голову ломило от количества, не в этом деле. «И уходим!» Агнешка быстро запихнула содержимое портфеля обратно в портфель, который зажала подмышкой. Подумав, сунула в карман фотографию. «Знаешь...» — сказала она, закрывая дверь квартиры. «Мне кажется, что хозяйка исчезла не просто так». «Может так, может нет. Исправить ничего нельзя. А угрызение совести — вещь бесполезная». Забираясь в машину, Семён думал не об убитом Олеге или Вареньке, не о пропавшей Марине и не о портфеле с газетными вырезками. Он думал о том, что с заложницей ему повезло. «Хоть в чём-то!» Шериф, разговора которого не было. «Чего, мистер Шеви, писать про эту парочку? Да вы что там, с ума посходили все! Я только и слышу, Бонни и Клайд, Бонни и Клайд, и там они, и сям они, и чего они? Хотите правду знать? А правда...» В том, что второй пары таких ублюдков эта страна не знала. И, будя на то воля божья, больше не узнает. Р -р Романтики, мать их! Чего ругаюсь? От того, что сил моих больше нет, эту ахинею слушать. Какая романтика на крови! Какая вечная любовь на чужой смерти! Твари они, сволочи, которым человека убить, что мне высморкаться!» А все вокруг в один голос, осаны воспевают. Тьфу, тошно. Протестуют они, значит, против властей, Которые страну в задницу загнали. А я что, я не спорю, как есть, загнали, И в самую, что ни на есть, задницу. Но я ж не беру револьвер и не иду убивать, Протест выражая, а мог бы, нет, вправду мог бы. И появляется порой желание. Но да не обо мне речь. «Так вы правду хотите?» «А невкусная она, правда-то, неинтересная. И потому никто в неё не поверит. Вот поглядите, мистер Шеви, пройдёт ли 10 или двадцать, и все позабудут про старика Фрэнка Хеймера. А про этих кровавых выродков насочиняют сказок. И единственное, чего я могу сделать... «Так это рассказать о том, как оно было на самом деле». Бонни Паркер родилась 1 октября 1910 года в семье каменщика. Папаша её крепко выпивал, что правда, то правда. И про школу тоже. А вот про муженька, от которого она сбежала. Так тут враньё чистой воды. Посадили его. За что? Да за убийство. Её всегда на ублюдков тянуло, видно. Бывает, родится человек порченным и живет таким, мечется, пока место свое не найдет. Вот и она искала и находила. Сначала Роя Торнтона, англичанешку, который пытался фермерствовать, но быстренько спился и сел на пять годков. Дребонни срок показался слишком уж большим. Она скоренько бросила мужа ради Роя Гамильтона, еще одного гастролера. Ну, а уже когда и с этим разошлась, тогда ей Клайд и подвернулся. «Любовь? Да ещё с первого взгляда! Смеётесь вы, что ли?» «Нет, мистер Шеви, я вам скажу, что любовью там и не пахло. Бонни вообще любить не умеет. Да и напередок слабовато для глубоких чувств. Тут другое совсем. Бонни надоело в забегаловке, захотелось полёту». И крови, которая её всегда тянула. Вот она и выхватила шанс. Уж не знаю, как угадала-то. Порой думаю, что никак сомничистый эту парочку друг с другом свёл. Я к чему всё это говорю? А к тому, что не была Паркер несчастной девицей с судьбой обделённой. Как она себя выставлять любит. Как и Барроу. Не был обиженным жизнью подростком. Никто его с пути истинного не сбивал. Сам себе и дорожку выбрал, и поворот, и финальную точку. Пусть её и поставил я. Клайд родился 24 марта 1909 года в семье многодетной и небогатой. Обыкновенной, я вам скажу, и ещё скажу, что не каждый, кто в бедности растёт, сволочью становится». Оправдание это все для собственного безумия. Клайд воровал с детства и крепко, попадался не раз. Да все прощали, жалели бедолашку, и мать его вечно за сынка просила. Ну да, они отдельный разговор. В общем, когда терпение иссякло, отправили Клайда в исправительную школу. Чего? Не говорил? А про это он вспоминать не любит. В этой школе его крепко поправили. Чего я улыбаюсь? До того, разрубезнейший мистер Шеви, что эта самая школа на вашей любовной сказочке крест ставит. чего? А то вы сами не знаете. Не слышали, чего про Барроу поговаривают? Неправда? Ну, ваше право, конечно. Только я, мистер Шеви, скажу так. Эту парочку знаю лучше, чем они сами. Я несколько месяцев копался в их жизнях и их головах. Я хотел проникнуть в их дьявольские планы, и я это сделал, а потому убеждён. Слухи про то, что Клайду Бару больше мальчики интересны, сущая правда. В школе его таким сделали. Ну а дальше вы верно знаете. Со школы он ушёл, из семьи тоже. С братцем Баком. «Нет, этот, нормальный вроде, такого ничего там не было». Так вот, с братцем Баком в двадцать восьмом сбежал из дому. Почти сразу подняли казино в Форт-Бен-Каунти. Взяли сущую мелочь, но, по сути, первая настоящая добыча. Так дальше и работали. Верховодил Бак. Клайд подчинялся да набирался опыта. «И хорошо набирался, я вам скажу». К тридцатому-то году оба в списке значились. А в январе месяце оба и попались. Суд был. Клайду дали два года, братцу его четыре. Мало, это да. Ну так они ж никого-то не убили еще, да и брали мелочевку. Небось, про то, как сидел Клайд, тоже не рассказывал? Ага, не любит он вспоминать, это точно. Он же хилый сам, видели». «Это с машиной да с пистолетами, герой. Отбери, и останется кучка сризи. «Нет, мистер Шеви, не зрюсь я. Правду рассказываю. Предупреждал же, что невкусное будет. И коль не хотите такой так дверь, вон там. Никто вас не держит». Так вот. И знакомство с Бонни, и арест как-то рядышком пришлись. Точно проверял кто-то парочку. И удалась проверка. «Как оно было?» «А так, что, по сути, Клайда дважды садили. В первый раз, в тот самый, когда с братцем вместе. Ну и бак, он-то покрепче был. Сдёрнул с каторги и принёс Бонни записочку от возлюбленного. «Да-да, я про тот самый побег говорю. И не из участка, а из тюрьмы он бежал. Бонни пронесла оружие». «Как?» «Да, актриса она, тут уж не отнимешь». Сначала сама заигрывать стала с тюремщиком, а как старшой вошёл, в срезу ударилась. Ну и сами понимаете, скандарец получился. И чтоб его не раздувать, бойни и пропустили без обыску. Что было б, когда б старший не зашёл? А всё одно, думаю, нашла бы способ. Какой-какой? Да тот самый, которым бабы обыкновенно с мужиками рассчитываются. Так вот, той же ночью Клайд издёрнул с тюрьмы. Бежал, аж пятки горели. На товарниках до Огайо добрался. В Мидлтауне его и взяли под белые торученьки. Правда, вернули уже не на прежнее местечко, которое, если подумать, не таким и плохим оказалось. Сунули в Истхем, федеральную тюрьму строгого режима, и сроку добавили до четырнадцати годков. Что я вам скажу, было куда как верно. Бару, как узнал, ерится, начал протестовать. Два пальца на ноге отпилил, прежнего приговора требуя. Только не помогло. И Клайд это скоренько понял. И тут же переменился, шёлковым стал. А мать его, Ками Бару, принялась письма губернатору слать, умоляя о снисхождении. И так старалась, что 2 февраля 32 -го года Клайда выпустили из тюрьмы. Каким вышел... «Ну, это вам у него спросить надо было. Другим, понятное дело. Поговаривали, ему тяжко пришлось. Федеральная тюрьма — это вам не рай овечий. Били?» «Да, думаю, что били. Вы не спрашивайте. Вы съездите и поглядите, коли пустят. Но мой вам совет. Лучше уж пуля, чем до конца жизни в этом аду. Да, ещё сказать надо, что именно там Клайд и убил в первый раз». Интерлюдия третья Душно, холодно и душно. Точно воздух раздрили по кружкам, и теперь, выпив свою до дна, Клайд скорее сдохнет, чем добудет еще глоток. Смердит людьми и дерьмом, совсем как на папашкиной ферме и еще хуже. «Давит стенами, звуками, глазами, пялятся пялятся вот-вот проткнут. Сволочи! Каждый из них — урод, способный на всё. И Клайду, если выжить хочет, придётся стать таким же. Сейчас, но лучше завтра. Конечно, завтра. Он имеет право немного потянуть, остаться собой. А ведь до чего же славно всё складывалось?» Ушёл, просочился водой сквозь парицы, Глотнул свободы полной грудью, Чтобы теперь снова задохнуться в этом дерьме. Вырваться, пока не задушили, не задавили, Не растоптали, как топчут слабых. Он, Клайд бару здесь слаб. Почему? А потому что простора нет. Ничего, исправиться. Когда? Скоро. Стоит парицы сложить щепотью, И на коже ладони вспыхивает Отпечаток дьяволова клейма Тяжестью давит монета Никому кроме Клайда Невидная Зовет, подталкивает Ну же, смелее, решайся И тебе повезет Ведь получилось у бака сринять И Бонне повезло Пистолет пронести И самому Клайду везло до последнего, До самого предела За которым пришло понимание Дальше никак, вышел кредит Платите по счёту. Как? Просто. Ты же знаешь, нужно лишь заглянуть в себя. И вот он, ответ, дохлой рыбиной на поверхности плавает. Подчинись, и всё вернётся. А если нет? Если нет, тогда четырнадцать лет, ада, кнут, работа на износ, гимнастика, которые развлекаются и те, что охраняют, и те, что сидят. «Отжимайся, Бару, веселее, ниже, чтобы пол целовать, а потом выше и снова ниже. Ну-ка, на сотню или две, пока руки не подломятся от натуги». Поля бесконечные, чёрная земля, разбитая ногами, разломанная мотыгами, спина вечно ноющая, голод, страх. «Лечь там, на местечковом кладбище, в одной из ям, что каждую неделю свежие». «Выбираться. Любой ценой. Сегодня. Да, уже сегодня. Если повезёт». Невидимая монетка кувыркнулась в воздухе приповлиденным серебром к ладони. «Орёл? Решка?» Обломок трубы Клайд припрятал давно, но всё тянул и тянул. Выбирал, думал, мучительно выстраивал планы. «Нет, жалко не было. Кого жалеть, когда ублюдки кругом?» А вот попасться на глупости не хотелось. К его-то списку еще и убийство добавлять. Прямая дорога к смертникам. Все будет хорошо. Все получится. Возьми трубу, спрячь под одежду, вынеси во двор, сунь в груду мусора, стань рядом. Иногда отходи, веди себя как обычно, чтобы никто не догадался. Они же тупые, но со звериным нюхом. И тебе тоже надо зверем стать. Уподобишься, спасёшься. Вон она, твоя добыча. Плакать о нём не станут. Падлый стукач, царь ублюдков и князь уродов, собравшихся в этом аду. Самое время отправиться в следующий. Дьявол будет доволен и продрит кредит удачи. Стой, смотри, идёт к тебе. Как будто бы к тебе. Чего-то увидел? «Догадался? Теперь точно придётся кончать, иначе проблем не оберешься. «И пускай, и хорошо. Когда некуда бежать...» Труба опустилась на череп, хрустнула, чавкнула, брызнула алой искрой, но не попала. В закутке двора тихо и безлюдно. «Удачно!» Дьявол хохочет, серебро сжёт руку. «Скоро Клайда выпустят». Он свою часть сделки исполнил, и дьявол исполнит. Зачем ему мухлевать?